Глава 51. Дважды пьяный. Вернемся снова в уединенную хижину на Алама, так внезапно покинутую картежниками, которые расположились под ее кровом в отсутствие хозяина. Близился полдень следующего дня, а хозяин все еще не возвращался. Бывший грум Балибаллаха по-прежнему был единственным обитателем хижины. По-прежнему он лежал пьяный, растянувшись на полу.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 и все они, толкая друг друга, выбежали из хижины. Все это произошло в течение каких-нибудь двадцати секунд, и когда он опомнился, в хокале уже никого не было. Спал он или бодрствовал, спьяно он видел все это или во сне. Произошло ли это на самом деле, или было новым, непостижимым для ума явлением, вроде того, которое до сих пор стояло перед его глазами. Нет, это не могло ему померещиться, —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 Закричал Филим после того, как некоторое время рылся в сундучке. «Ура! Вот счастье-то! Краснокожим невдомек было сюда заглянуть. Фляга полна. Никто и не дотронулся до нее. Гип-гип-ура!» После этого радостного открытия ирландец спустился плясать по темной хижине. Затем наступила тишина. Потом скрипнула отвинчиваемая пробка. И громкая булька не возвестила.